Глава 51 Открыв глаза, Штык обнаружил себя лежащим в постели. Сквозь открытые окна в комнату робко пробиралось утро. На верхнем ярусе мирно похрапывал буль. Возле стола у чайника с неизменным травяным настоем сидел Крот и что-то рассматривал на экране ноутбука. Легко поднявшись с кровати, Штык подошел к столу и уселся на грубо сколоченный табурет. Крот внимательно посмотрел на него. Голова старика была обмотана чистым бинтом, под глазом красовался фингал, лицо осунулось и выглядело постаревшим, но в целом Крот держался бодро. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Крот, и за этим простым вопросом ощущалась бессонная ночь озерного сталкера. Штык прислушался к себе. Немалейших намеков на усталость или боли синяков Хорошо отдохнувший организм жаждал физической нагрузки и плотного завтрака. «Да, по-моему, превосходно!» – заявил Штык, поднимаясь. «Пойду умоюсь». Озеро встретило его быстро отступающими утренними сумерками, легким туманом и абсолютно ровной, похожей на стекло водяной гладью. За все время, сколько он здесь жил, ему еще ни разу не доводилось видеть такое спокойное утро. Внезапно захотелось искупаться и немного разогнать эту ватную тишину. Быстро раздевшись, Штык прыгнул в воду и с наслаждением поплыл вокруг дома короткими сожонками – Ни плеск воды, ни довольное уханье не смогли ничего изменить в этом невозмутимом утре. Тишина добросовестно поглощала все звуки и создавалось впечатление, что он плавает в бассейне, наполненном поверх воды пеной. Выбравшись на платформу, он с удовольствием несколько раз отжался, попрыгал, встал на руки. Из окна на него, приоткрыв рот, смотрел опухший и весь покрытый засохшими ссадинами синяками Буль. «Ефрейтор Буль, выходи на утреннюю зарядку», — весело позвал его Штык. «У меня самоотвод по медицинским показателям», немного испуганно сказал Буль и скрылся в глубине дома. Штык разбежался и прыгнул в воду щучкой. Обволакивающая прохлада озерной воды унесла прочь остатки сна. Бодрый и веселый он вернулся в дом и сразу присел к столу. Буль недоверчиво посмотрел на него со второго яруса кровати. Крот поставил на стол кружку с чаем, блюдце со сладкой смолой и положил небольшой матерчатый мешок, наполненный сухарями. В доме царила напряженная тишина. Только теперь до штыка, что называется, дошло. Проснувшись, он даже не вспомнил про Феникса и артефакт, который, по его словам, их теперь связывает. Под внимательными взглядами були крота, штыка смотрел левой запястье, надавил, пробуя нащупать застрявший где-то внутри камень. Ни малейшего признака, никаких ощущений. Создавалось впечатление, что вся суета вокруг цепи судьбы Редкий случай коллективного помешательства. Ну что вы на меня смотрите, как на покойника, с досадой спросил Штык, берясь за сухарь. «Все в порядке со мной, ничего такого не чувствую. Может, вывалился он уже, этот артефакт, или мой мутанский организм переварил его. Он с удовольствием вгрызся в сухарь, прямо физически ощущая, как спадает напряжение в комнате. На переваривание артефакта ты, конечно, не рассчитывай, сказал Крот, наливая чай себе. «Но пока, вижу, ничего страшного не происходит». «Да вообще ничего не происходит. Очнитесь вы уже!» С веселым напором сказал Штык. «Эй, Буль, марш умываться приходи завтракать». «Не происходит, говоришь?» — переспросил Крот. «Ты здорово изменился. Я уж не говорю про отсутствие ссадин и синяков на лице. Не хочу тебя пугать, но то, что произошло ночью, изменило тебя навсегда. Цепь судьбы нельзя вытащить». А если этот безрассудный негодяй получит пулю или вляпается в аномалию, ты получишь весь букет тех же последствий, что и он. И так всю жизнь. Штык задумался, продолжая грызть сухарь. Прокрутив в голове последние недели, он вынужден был признать, что Крот прав. Так хорошо он себя последний раз ощущал, пожалуй, разве до той самой первой командировки в зону, когда его блокпост атаковал контролёр. Но если пару дней назад слова Крота вергли бы его в полное уныние, то теперь он чувствовал лишь веселую злость, ведь Крот не учитывал, что логика работала и в обратную сторону. Феникс не только прикрывался жизнью штыка, как щитом, но и сам оказался на поводке. Но главное, он понимал теперь, что любое отступление ведет к худшим бедам, чем поражение в бою, ведь самой страшной капитуляции та, где противника нет совсем. «Да какая разница?» – легкомысленно сказал он наконец. «Если связь с организмом Феникса действительно существует, и это оказывает на меня положительное воздействие, буду пользоваться случаем. На фоне всех моих странностей эту предлагаю считать самой полезной. Я в норме, Крот. На самом деле я такой и был всегда, пока не оказался в зоне в первый раз. Правда, понял это только сейчас». «Мой генерал», – со слезой облегчения в голосе сказал Буль и полез обниматься. «А теперь рассказывайте все по порядку», — сказал Штык, когда все расселись за столом и принялись уничтожать немудренный завтрак. «Кто вас так отделал? Где хомяк? И почему на озере опять толпа вооруженных уродов?» Слушая сбивчивый рассказ боли и сухие выводы крота, Штык хмурился и с ожесточением крошил пальцами толстые сухари. «Знаешь, крот», — сказал он наконец, «мы тебе уже столько неприятностей принесли, что пора закрывать долги». «Что ты задумал?» – тревожно спросил крот «Мы не будем больше заключать союзы и прятаться по кустам. Я выкину всю эту шоблу с озера. Это наше озеро. Если сейчас отступим и спрячемся, они никогда не оставят нас в покое». «Красивые слова», – немного помолчав, сказал крот «Но что мы можем сделать?» «А ты представь себе, что продолжаешь жить один, что не приперлись к тебе в гости трех ламона, не завалили заботами своих болячках, не требует постоянного ухода и внимания». Вот если бы три месяца назад кто-то попробовал отнять твой хабар, что бы ты сделал? Закрыл бы хранилище и спрятался в лесу. А если бы этот кто-то захотел забрать твой дом? Я не понимаю, к чему ты клонишь, — сказал Крот. Но требует ли ситуации таких решений? Силы не равны. Нас просто перебьют всех непонятно ради чего. Очнись, Крот, — сказал Штык, продолжая крошить сухарь в мелкий порошок. Рано или поздно кто-то из них тоже захочет пожить, как живешь ты. Сделать свое хранилище артефактов в твоем доме, прятаться на озере от выбросов, хищных зверей и зачисток долга. Просто жить здесь. И ты здесь будешь нужен им только до того момента, пока они сами не освоятся с аномалиями на воде. Потом тебя, в лучшем случае, отсюда выгонят. Про долг даже и не говорю. Эти ребята тебя отсюда выставят без всяких дополнительных причин. «Всю эту шваль надо гнать отсюда сейчас, чего бы это ни стоило». «Один раз выгнали», — пожал плечами Крот. «Они вернулись». «Значит, пути к возвращению тоже нужно закрыть». «А как же хомяк?» — робко спросил Буль. «Хомяка будем вытаскивать, но не так, как вы вчера со свободниками с горяча придумали. Насколько понимаю, нашему рядовому ничего пока не грозит. Долговцы не подозревают, что он мутант Дисар, а у самого у него, надеюсь, хватит ума не дать себя заподозрить в этом». Раз так, он просто походит с их вокруг озера, изображая из себя опытного местного жителя, а потом они его отпустят. Насколько я успел узнать долговцев, они бы не стали пользоваться услугами мутанта, даже сильно в них нуждаясь. «Похоже, что ночью долговцы с кем-то воевали в районе северного прохода», — сказал Крот, «но под утро угомонили все разом. Значит, победили». «Как это ты определил?» — удивился Буль. «Всех разом убить не могут», — пояснил Крот. Если бы их выбивали одного за другим, стрельба стихала бы постепенно. А так все разом стрелять перестали. Значит, добили врага. И хомяк с большей долей вероятности жив. Интересно, кто тот враг, что не побоялся напасть на долг, сказал Буль. Кстати, да, о враге. Взгляд штыка сфокусировался словно он смотрел внутрь себя. Кажется, я знаю, откуда вокруг озера появилось столько всяких тварей. Феникс утверждал, что на него зверей натравливает какой-то злой дух. Вроде бы чушь, но столько агрессивных мутантов здесь появилось действительно лишь с его приходом. Насколько понимаю, перед тем, как Феникс оглушил меня, Фримена воевали с кровососом. Значит, и долг ночью тоже, скорее всего, отстреливал мутантов. Ты так и не рассказал, что случилось после нашего отплытия. Крот сходил за чайником к печурке и вернулся обратно. «Буль, ты бы вышел, посмотрел на всякий случай. Нет ли кого?» — Все началось с военных сталкеров майора кратчина со вздохом ответил Штык. — И этот сюда вернулся, — удивился Крот. — Вернулся, — подтвердил Штык. — Но ему как раз твое озеро не нужно. Он за мной пришел, чтобы живым вернуть туда, где ждет хорошая должность при большом начальстве. Только не до карьеры мне теперь. Да и сам кратчин неизвестно, жив ли еще. Пока Штык коротко пересказывал свои злоключения, Буль допил чай и вышел на платформу. Вернулся он уже через минуту. «У меня две новости, и обе плохие». «Не напугал», — ответил Штык, спокойно глядя на возбужденного Буля. «Говори». «Лодка пропала». «Это понятно и так. Ее взял Феникс, чтобы добраться до берега. Что еще? Теперь она плывет обратно. И в ней полно мужиков с автоматами». Штык поднялся и решительным жестом остановил встающего следом крота. «Теперь я с ними говорить буду». Крот с тревогой проводил его глазами. Он привык к печальному капитану со взглядом, направленным словно внутрь себя. Веселая злость нового штыка оказалась не менее пугающей, чем угнетающая меланхолия прежнего. Когда штык с луком в левой руке и колчаном стрел на бедре вышел на платформу, до лодки со свободниками оставалось не больше 50 метров. Лодка двигалась медленно, а человек с детектором аномалий на ее носу подолгу водил антенной прибора вправо и влево, прежде чем разрешал грибцам сделать один короткий грибок. Малозаметные из-за легкой туманной дымки места, из которого во все стороны концентрическими кругами расходились крохотные волны, свободники обнаружили почти сразу. Создавалось впечатление, что невидимый шар диаметром несколько метров с механической точностью станка резко опускается в воду и снова поднимается вверх, порождая одну волну за другой. Стараясь обогнуть аномалию по максимально удаленной траектории, они не сразу заметили ожидающего их на платформе человека. Тем более, что еще пять минут назад Ганс всем убедительно доказал, что в доме никого быть не может по определению. Обнаружив, что дом все-таки обитаем, свободники перестали грести и в замешательстве уставились на штыка. А тот немного попозировал для произведения должного эффекта, лениво вытащил стрелу и демонстративно метнул ее так, чтобы она упала между ним и лодкой. Свободники без малейшего испуга, но с недоумением разглядывали незнакомого стрелка. Пауза, правда, была недолгой. Хук поднялся в полный рост и крикнул, легко перекрывая голосом оставшееся расстояние. — Эй, Чингачгук, ты чего делаешь в нашем доме? — Валите на хрен с моего озера, — рявкнул в ответ Штык. — Это ваш последний шанс на спасение. Семеро свободников лодки ответили ему дружным смехом. — Погоди, сейчас поближе подплывем, расскажешь еще раз. Плохо слышно. Выгружай артефакты из карманов. Это все наше Постреляем на перегонки? Ты кто вообще такой? Спроси у крота. Мы союзники вообще-то. А ну, давай на весла». Штык медленно вытащил из колча на стрелу с красным оперением. Натянул лук, подождал, чтобы его жест заметили, и когда насмешливые голоса затихли, крикнул. «Обратите внимание на мелкие пузырьки, что окружают вашу лодку. Достаточно одного громкого звука, чтобы аномалия проснулась». «Чем дело закончится, вы могли видеть вчера на примере квада Долга. Кто-нибудь рискнет выстрелить?» И отпустил тетиву. Стрела легко взлетела к небу и также стремительно скользнула вниз. Попасть с такого расстояния в человека Штык даже не надеялся, поэтому стрелял просто целясь в лодку. Но ему повезло. Стальной наконечник пробил одному из свободников ногу насквозь и с глухим стуком вошел в деревянный борт лодки. Человек жутко захрипел и обмяк, потеряв сознание. Красное оперение стрелы вызывающе торчало из его ноги. Клацанье оружия и ругательство перекрыл мощный голос Хука. «Не стрелять!» «Даже не вздумайте!» — заклинал всех Ганс. «Это сразу конец!» Штык демонстративно вытянул из колчана еще одну стрелу. «Вон с моего озера!» — заорал он, накладывая ее на тетиву. «Давай поговорим!» — крикнул Хук. «У нас найдется, что тебе предложить. Хорошие люди всегда могут договориться». «Вот и договаривайтесь между собой. А сейчас убирайтесь отсюда!» — гаркнул ответ Штык и метнул стрелу. Мелькнув красным оперением над лодкой, стрела ушла в воду где-то далеко за кормой. «Много ли ты успеешь стрел выпустить?» — крикнул Хук. «Мы сейчас пройдем эту аномалию, и потом на пощаду можешь не рассчитывать». Штык положил Лук, Вытащил из-за пояса пистолет, демонстративно дернул затвор, подняв оружие над головой. «А здесь все равно, кто выстрелит», — громко сказал он. «Просто я смогу укрыться в доме, а вы нет». «Что ты хочешь?» — Хук показал пустые руки, демонстрируя мирные намерения. «Мы готовы выполнить твои условия. Можем взять тебя в долю. Все равно тебе не сбежать. Мы перекроем выход отсюда, и рано или поздно ты нам попадешься. Давай все мирно разрулим». — Считаю до десяти и стреляю, — проинформировал его штык. — Ну, хочешь, мы поможем вынести твою долю из зоны? — Раз. — Это не так легко, как ты думаешь. — Два. — Послушай меня. Раньше этот дом принадлежал кроту, но теперь хибара наша. — Как насчет вступить в наш клан и получить хорошую долю? — Три. Понимая всю безнадежность положения, Хук приказал поворачивать к берегу. А вслед им жестокой насмешкой летела. — «Восемь, девять, даю вам три часа, чтобы свернуть лагерь и унести ноги, а потом обижайтесь на себя». Вернувшись в дом, Штык обнаружил, что Крот уже запечатал хранилище мощным магнитным артефактом и вместе с Булем собирает три вещевых мешка. «Слышал?» — весело спросил Штык. «Эта хибар уже не твоя, а их». «Слышал?» — со вздохом ответил Крот. «Ты был прав. Нас они списали сразу». — А куда ж ты тогда собираешься? Давай дадим бой прямо здесь. Аномалии нас защитят, как в прошлый раз. — Нет, все не так красиво, — сказал Крот. — Буль, масло оружейное положи. Два месяца тому назад тут облажались бандиты, которые по карте-то с трудом по зоне ходят. Фримена — другое дело. Это настоящие сталкеры. Аномалии их не испугаешь. Буль, патроны в отдельный мешок. — Объясни, — потребовал штык. «Большинство аномалий периодически, — терпеливо сказал Крот, — им необходимо время для зарядки. Как правило, чем мощнее аномалия, тем дольше она заряжается. И что? Кто-то из них пожертвует собой, что ли? Зачем жертвовать? Достаточно метнуть в сторону аномалии гранату из подствольника с безопасного расстояния. И пока аномалия заряжается, спокойно плыть. С той стороны, откуда они подходили, других серьезных препятствий нет. Можно стрелять с воды по дому. Ты сам им это показал, метнув стрелу». Значит, следующий штурм не только состоится, но и гарантированно окажется для них успешным. Ну тогда что? Возьмем катамараны по старой схеме? Катамаран-то возьмем, но вот насчет старой схемы вопрос открыт. Нечего нам больше здесь делать. Надо спокойно уходить в схрон, благо его не так легко найти, как эту хабазину. Но в любом случае сперва плывем к северному рукаву, а там, наверное, выйдем к устью ручья и попробуем пройти берегом благо идти не так и далеко.